Глава 5 Открывшие глаза статуи распространили по всему залу беспрецедентное давление, заставляя каждого находящегося в нем разумного опуститься на колени. У представителей кланов с низким уровнем развития сразу же потекла из ушей кровь, кто-то мгновенно потерял сознание. Даже главы кланов со стоном повалились на колени, Бло также не стало исключением, давление накрыло ее будто гора, заставляя выплюнуть обильное количество крови. Никто не знал, как долго это все продлилось, но для многих такое испытание показалось вечностью, и так же внезапно, как появилось, давление пропало, а вместе с ним закрыли глаза и все статуи. Блу, осмотревшись, удивленно вскрикнула, так как прямо посреди возвышения, там, где стояли главы кланов, сейчас валялось множество тел, лежащих друг на друге. Судя по всему, это были те люди, что сегодня оказались принесены в жертву сектой повелителя Сумерек. Все удивленно осматривали появившихся рабов. Кто-то из них был мертв, Оставшись без какой-то части тела, кто-то еще едва дышал. Однако те, кто оставался еще жив, похуже находились при смерти. Пристально изучив каждого из рабов и живых, и мертвых, главы так и не смогли ничего найти. Махнув на них рукой, они приказали очистить весь зал как от трупов секты повелителя «Сумерек», так и от рабов – Сейчас этот зал принадлежал объединению кланов и сект города Темной Звезды. Пора было прибраться. «Великие, что делать с оставшимися в живых рабами?» Пожилой воин глубоко поклонился и обратился с этим вопросом к главам. «Возьмем их с собой. Если выживут, отправьте в квартал слуг. Лишние руки в любом случае никому не помешают», ответил один из лидеров клана махнул рукой на эту несущественную проблему. С точки зрения кланов, слуги были тем ресурсом, которым не стоило разбрасываться, даже если они искалечены или находились при смерти. Сунг очнулся от сильной тряски. Его куда-то везли, но из-за наложенной на глаза повязки он никак не мог понять ни где находится, ни что с ним случилось. Только лишь мерный скрип колес повозки отвлекал от наступающей со всех сторон черноты. Сонг кое-что помнил из того, что с ним произошло, но далеко не все. Недавние события были для него как в тумане, и понять, что являлось реальностью, а что плодом его воображения, он однозначно не мог. Что произошло после того, как меня поглотило обсидиановое возвышение? ничего не помню подумал молодой человек и приподнявшись на локтях попытался сорвать с глаз повязку сделать это ему сразу же помешали чиш не дергайся ты в безопасности мягкий женский голос в то же мгновение прозвучал рядом а нежные руки с усилием придавили к лежанке заставив опустить голову на пол беспрерывно трясущиеся повозки Решив, что в этот конкретный момент ему ничего не угрожает, Сонг провалился уже в спокойный и беспробудный целительный сон. Второе его пробуждение вышло куда спокойнее. На этот раз он оказался в простой крохотной комнате, где кроме одной кровати и деревянной тумбы ничего не было. Кровать была застелена мягким соломенным матрацем А на тумбе лежал комплект свежей чистой одежды белого цвета. Сонга заметил, что полностью раздет, а его старые вонючие обмотки куда-то пропали. Рука в том месте, где находилась татуировка, плотно обмотана широким серым бинтом. Молодой человек огляделся и, поняв, что находится в помещении один, поднялся с кровати. Схватив одежду, он быстро оделся и, подойдя к деревянной двери, осмотрел ее. Стало понятно, что засова на ней нет, и его никто не запирал. «Значит, он не пленник?» Осторожно отворив ее, Сонг вышел в довольно просторный двор, стены которого выстроены в виде пятиугольника, Эти стены были выкрашены в темно-зеленый цвет и множество точно таких же дверей, из которой он вышел, с номерными табличками смотрели прямо на Сонга. Посередине двора кто-то установил огромный древний камень с замшелыми зелеными боками и посеревший от времени вершиной. Вокруг камня стояли три резных деревянных скамейки из красного дерева. На одной из скамеек Сейчас сидела темноволосая девушка в белом цепао, ее лицо выглядело молодым и свежим, а глаза казались немного грустными. Она, не отрываясь, смотрела в одну точку, будто чего-то ожидая. Спустя секунду девушка обратила внимание на Сонга и тут же встала, приветственно улыбнувшись ему. «Приветствую тебя, брат. Меня зовут Рил, и я старшая служительница в квартале слуг. Скажи, как я могу к тебе обращаться?» Грусть в глазах девушки почти сразу после того, как она увидела Сонга, оказалась спрятана куда-то глубоко, а ей на смену пришла радостная улыбка. «Мое имя Сонг», – чуть опешиво ответил смущенный такой светлой улыбкой парень. Эта девушка Рил глубоко вздохнула и на выдохе начала выговаривать немного монотонно, как будто заранее заученный текст. сонг тебе выпала честь стать одним из слуг великих сил города темной звезды. Это не только почетно, но еще и крайне выгодно для такого молодого человека, как ты, вместе с прислуживанием». Ты сможешь одновременно заниматься практикой боевых искусств, и если достигнешь успехов на этом пути, в будущем сможешь даже присоединиться к одной из великих сил. <с> Девушка в один присест, выдавшая несколько фраз, в какой-то момент не выдержав, споткнулась на полусловие и закашлялась. В смущении ее лицо практически мгновенно приобрело пунцовый цвет, но все же через секунду. Она взяла себя в руки и продолжила. «Сейчас мы находимся в квартале слуг, в его центральном районе, называемом «Медиа». В здании магистрата нашей старейшины дадут тебе квалификационную оценку, что позволит начать работать. А за выполнение работы положена щедрая награда, как в очках заслуг, так и в доступе в боевую библиотеку». «Боевая библиотека имеет сотни тысяч книг по способам развития и боевым навыкам. У нас самая крупная библиотека во всем регионе». Описывая эти преимущества, лишь под самый конец у нее загорелись глаза, жестикуляция убыстрилась, и она, как бы помогая себе, начала чуть ли не руками показывать, как же это здорово быть частью города. Однако у сумка появились некоторые вопросы, потому лишь только она закончила говорить, он уточнил. «Госпожарил, я остаюсь рабом или мне позволено уйти, если я, к примеру, не желаю становиться слугой?» Этот вопрос ошеломил девушку и совершенно сбил с толку. Ее радостная улыбка погасла, а ей на смену пришла обида. «Не понимаю», – ответила она. Зачем тебе уходить? Мало того, что во внешнем мире ты почти сразу же будешь вновь захвачен в рабство, так еще и с твоей силой первого владыки, даже если и избежишь такой участи, все равно никогда не сможешь преодолеть великий лес, примыкающий к городу павшей звезды, или старые горы, находящиеся чуть дальше. Одежда, что сейчас на тебе предоставлена кварталам слуг, и не является твоей собственностью, придется ее вернуть а значит, без хорошей одежды тебе предстоит вдвойне непростой путь». Старшая служительница скрестила руки на груди и с осуждением смотрела на Сонга, после чего добавила, «А еще здесь тебя будут кормить, одевать, обучать. А что там? Куда ты пойдешь и главное зачем? А впрочем, ладно, дело твое». «Ты здесь не раб, и можешь уходить, куда тебе заблагорассудится?» Рил, сказав последнюю фразу, махнула рукой, как бы говоря, что Сонг может идти на все четыре стороны хоть прямо сейчас. Все, что она сказала, звучало резонно. Сонг прекрасно это понимал, но ему важно было понять, является ли он пленником здесь, Или все же свободен уйти, когда ему понадобится?» По-видимому, это был второй вариант. «Нет, я не хочу уходить, вы правы, госпожа», – подняв руки, успокоил девушку Сонг. «Так-то она лучше», – одобрительно кивнула она. «И перестань называть меня госпожой. Я Рил, старшая служительница». «У меня будут большие неприятности, если кто-то услышит такое обращение от тебя в мою сторону». «Я понял тебя, мисс Рил, извини». «Не извиняйся, это живо не случилось». В этот момент девушка изящным движением указала на руку парня. «Что мне больше всего интересно, так это твоя татуировка властителя. Я никогда не видела такой линии, пускай она всего одна». Но ее форма необычна. Сонг взглянул на руку. Она все еще была перемотана широким бинтом. Осторожно он начал распутывать его. О чем говорит эта девчонка? Еще недавно моя татуировка выглядела вполне обычной. Только когда бинт полностью оказался распутан, Сонг понял, что Рилл не преувеличивала. Его татуировка действительно изменилась. «Если раньше это была просто толстая полоска на предплечье, то сейчас она стала крупнее как минимум в три раза, и что куда страннее, татуировка теперь опоясывала его предплечье, превратившись в настоящий круг!» «Э-э-э», удивленно выдавил из себя Сонг, «когда тебя привезли, татуировка буквально полыхала огнем пришлось даже обмотать руку этим сдерживающим бинтом. Никогда ни о чем подобном не слышала. Рилл с большим любопытством смотрела на Сунга. В этот момент ей была крайне интересна его татуировка, и она нисколько этого не стеснялась. Судя по твоей реакции, ты тоже удивлен, да? Даже мастер-целитель квартала слуг никогда ничего подобного не видел, а он многое повидал за свою жизнь. Моя татуировка была другой. Твоей татуировкой заинтересовался даже глава клана «Темного облака», который, к слову, тебя сюда и привез. Тут же перебил сонга, с восторгом поделилась девушка. Он сказал, что это крайне редкое явление называется пробуждением стихии. Под давлением какого-то внешнего стресса у некоторых воинов пробуждается сила разных элементов. Но... «Как жаль, что у тебя всего одна полоска. Если бы их было хотя бы три, тебе сразу же предложили бы место ведущего ученика одной из великих сил». Рил со вздохом покачала головой, переживая за Сонга, как если бы это она была на его месте. Но через секунду, вскинув голову, уже радостно продолжила. «Да и ладно, ты и так сможешь в будущем это сделать, я уверена». А то, что у тебя татуировка властителя такой необычной формы, это просто потрясающе. Сунг впервые в жизни встречался с такой девушкой. Ее настроение менялось столь же быстро, как ветер в великой пустыне. Пожалуй, к этому нелегко привыкнуть. Ладно, пойдем. я отведу тебя в магистрат. Тебе нужно зарегистрироваться, и с завтрашнего дня ты уже сможешь выполнять свои обязанности слуги. Введи, кивнул парень. Без лишних слов сон решил довериться этой бойкой девушке. В конце концов, у него все равно не оставалось иного выбора. Даже с такой татуировкой он оставался слаб, и сейчас ему требовалось просто спокойное место, чтобы встать на ноги. Еще тогда, в пещере и до неё, в рабском вольере, он ненавидел себя за слабость и жаждал лишь силы, Вот только все окружающие говорили, что он безнадежен. Да, Сонг прекрасно помнил их слова, звучащие словно приговор. Однако в душе он никогда не верил, что его положение безнадежно. Нет, ни тогда, ни сейчас он не верил в это. Не верил, что нет иного пути. Он способен стать сильнее и защитить себя добившись полной свободы. «Ты идешь Или так и будешь стоять столбом?» Рил уже устала ждать его возле зеленой двустворчатой двери, служащей входными воротами этого двора, и начала злиться. «Прости, задумался», – сказал в ответ Сонг, поспешив к ней.